Глава двадцать первая. Кейт. Слова поддержки от Нэнси придают мне немного бодрости, чтобы встретить последних гостей. Конец очереди уже виден. Осталось человек двадцать. Дженнифер закрывает тяжелые двери. Чувствует, что с нас хватит. Больше никто не придет. Благодарно киваю, и Дженнифер поднимает в ответ руку. «Как вы?» спрашивает Лэнс с набрякшими от слез глазами и крепко меня обнимает. Все-таки он больше, чем просто исполнительный директор. Лэнс — член нашей дружной семьи. «Наверное, вы совсем вымотались, Кейт», раздается сзади голос Дженнифер. Она поглаживает меня по плечу. «Присядьте, выпейте водички». Я подчиняюсь, переводя дух, и делаю глоток холодной воды. Влага с запотевшего бокала Капает мне на руки и на подол. Ничего, все равно больше никогда в жизни не надену это платье. Эшлин кого-то обнимает и обменивается репликами, хотя, похоже, что разговаривать ей совсем не хочется. Не пойму, кто это с ней. Тишь стоит в одиночестве. Улыбается мне, покачивая головой. Считает, что я дала слабину. Еле сдерживаюсь, чтобы не вскочить со стула и не встряхнуть ее как куклу. «Боже, как тяжело!» А Тиш не подозревает, насколько я сильна. «Немного полегчало?» — беспокоится Лэнс. «Вы в какой-то миг так побледнели, что я подумал, вот-вот упадете в обморок». «Мне лучше, спасибо. Должна я с кем-то еще здесь пообщаться?» Дженнифер с Лэнсом до сих пор отделяют меня от цепочки гостей, предполагая, что я могу потерять сознание. «Можете расслабиться». «Вы и так сделали достаточно, тем более, что не слишком хорошо себя чувствуете», — говорит Дженнифер. «Остальным предложим прислать соболезнования письменно. Опоздавшие с удовольствием выпьют по паре коктейлей в память о Джонни. «Я и правда расслабляюсь. Смотрю в сторону Тиш. Та быстро направляется к дверям по центральному проходу и скрывается из вида. Эшли остается в одиночестве, разглядывая опустевший зал». Не переживай, милая, все будет в порядке. Я повторяю безмолвную клятву моей маленькой девочки. Будем держаться друг друга, ведь мы семья. Восстановим нашу душевную близость. Эшли не понимает. Что бы я ни делала, я делала только для нее. Ничего, со временем дойдет. Кроме меня у дочери никого нет. Атиш, знаю я этот тип женщин. За гроба стоит свои деньги и сбежит. Я уже почти от нее избавилась. «Эш, поедем домой. Ты готова?» Не буду ей рассказывать, что у меня полно дел, связанных с новым статусом компании. Джон умер, но работы не убавилось. «Эшлин все равно не поймет. Тоже считает меня трудоголиком». Она замерла на возвышении посреди зала. Зависла в телефоне. Услышав, что ее зовут, моргает, словно с трудом вспомнив, где находится. Смотрю на дочку с тяжелым сердцем. Не знаю, как повлияет на нее эта история. Мы с Джоном прилагали все усилия, чтобы быть хорошими родителями. Однако боюсь, что муж передал ей некоторые свои недостатки. Ну да ничего, время все расставит по своим местам, а я помогу. «Мне тут кое-что еще надо сделать, мам. Увидимся дома, я буду позже». Эшлин поднимает с пола свою сумочку. Утишь точь-в-точь точь такая же. Обе сумки стоят рядом, будто близнецы. Наверняка когда-то вместе купили. Кстати, дочка обвиняет меня, что я совершенно не проявляю интереса к походам по магазинам. Не понимает, как можно доверить себя стилисту. «Мой выбор для нее — огромное разочарование». Эшлин чуть ли не бегом направляется к выходу. Да что там стряслось? Надеюсь, она не собирается общаться с Тиш. До этого моя дочь не додумается. Разумеется, нет.